Глава двадцатая. Хитрый болт с винтом. Невиданное дело, кошмар на е в у Командование вновь отправило половину взвода народной армии самообороны Дайзен два при ярком свете старичка Дайзен прочесывать пустыню северного Плоскогорья. Только, только, только, только после пятого раза кошмар на е в у уже не кажется таким кошмарным. А после десятого окончательно превратился в рутину, пусть смертельно опасную, но все равно рутину. Солдаты третьего отделения вытянулись редкой цепочкой, как и полагается. Чак повертел головой, пять метров до товарища слева и почти пять метров до товарища справа. На восток по левую руку точно такая же цепочка солдат второго отделения. Исполинской расческой прочесывает пустыню. Задание простое и одновременно очень сложное: поиск и ликвидация вражеских сейсмодатчиков. Оттого и днем в хорошую погоду при ярком свете д а й з е н а в ночь в метель через этот самый сейсмодатчик можно на брюхе проползти и ничего не заметить. На этот раз предстоит обследовать максимально в о з м о ж н ы й у ч а с т о к пустыни, примерно в пяти километрах на северо-запад от зоны номер три. Единственной подземной крепости Арфан, которая находится не под горами кратера Финдос, зато она расположена в системе естественных пещер, которые за миллионы лет промыла вода. Медленно и одновременно торопливо. Цепочка солдат Народной армии шерстит северное плоскогорье. Чак осторожно переступает с камня на камень, привычка, которая въелась в кости. А все мины проклятые в любой маленькой ложбинке в разгар зимы, засыпанной снегом, может притаиться смерть. Сейсмодатчики, яркие стальные цилиндры длиной в полметра, превратились в параною высшего командования. Все чаще и чаще отцы командира откладывают, а то и сразу отменяют рейды по беспокойству противника и все чаще и чаще выгоняют солдат народной армии на поверхность в разгар яркого дня. Зачем космические пехотинцы с у п о р с т в о м м а н ь я к а закладывают эти самые сейсмодатчики, никто не знает. Не, так-то понятно, для чего нужны сейсмодатчики. Для регистрации активности недр только д а й з е н 2 настолько старая планета, что любые подвижки этих самых недр почти закончились. За стандартных 334 стандартных года существование колонии нечто похожее на землетрясение было зафиксировано раз 8, с м а к с и м у м 9. Среди солдат бурлят а распространяются самые невероятные слухи. вплоть до того, что эти самые сейсмодатчики улавливают шаги человека за километр и тут же наводят на него ястребы, штурмовые вертолеты Метрополии — бред, конечно же. Однако командование до сих пор так и не снизошло до объяснений. Лоский камень с выпуклой серединой похож на подушку. Чак осторожно вступил на скользкий край. Сейчас бы прилечь и уложить голову на настоящую подушку, чтобы внутри был не синтетический поролон, а самое настоящее птичье перо. Впереди показалась кучка камней. Сердце учащенно забилось. Неужели т а с а м а я Нет ничего подобного. Чак пнул мелкий камешек. Досада, словно тупая игла, колит в груди. Мать природа постаралась. обычная груда камней над сейсмодатчиком обычно остается аккуратная пирамидка из песка и мелких камешков или круг, если пехотинцы не поленились у т о п т а т ь землю. Справа м а я ч и т ф и г у р а в темно-красном борге. Чак повернул голову в другую сторону. Упускать из виду товарищей по отряду ни в коем случае нельзя. А это что такое? Солдат слева призывно размахивает руками. Неужели нашел? Не прошло и минуты, как отделение во главе со шныком собралось вокруг него. Борги солдат народной армии совершенно одинаковые, однако со временем появился навык узнавать товарищей по отряду не по одежке, а по другим признакам: по росту, фигуре, даже по походке и жестам. Рядовой терсан по прозвищу Снур тычет пальцем в присыпанный красной пылью снег. Неужели нашел? Чак подался вперед. Не похоже. Из под тонкого налета кристалликов льда выглядывает маленький синий треугольник. Мина. Тогда почему покрашена в контрастный цвет? ш н ы к взял Снур за руку. О чем они говорят? Бог его знает. Режим радиомолчания нарушать смертиподобно, но вот Снур вытащил из за пояса п о р о с е н к а компактный детектор мин, плоская коробочка на выдвижной рукоятке пару раз пролетела туда-сюда над странной находкой. Снур выразительно мотнул головой: значит не мина. Скрежет снега и немая попытка привлечь внимание. В стороне буквально в паре метрах ботинок нашел нечто похожее, причем ч а к шагнул ближе. Через тонкую коробочку снега п р о с в е ч и в а е т сразу два синих пятна. Это же пальцы легко проломили тонкую корочку кристалликов льда. ч а к рывком выдернул из снега прямоугольную тонкую карточку, точно листовка. Сверху большими черными буквами написано «Пропуск». ниже более маленькими текст. Солдат народной армии Федерации м и р е м а предлагает тебе прекратить сопротивление. п р и д я в и эту листовку и ты не будешь считаться военнопленным. Наоборот, ты сразу же вернешься домой по амнистии. Это не твоя война. Бунт против законной власти не принес тебе лично ничего, кроме боли, страданий и смерти близких друзей. Прекрати эту войну. своей с е м ь е т ы нужен живой и здоровый синий кусок пластика мелко-мелко задрожал в п л о т н о с т и с н у т ы х пальцах то ли ветер шевелит вражескую пропаганду то ли через нервы прошла электрическая искра простые казалось бы слова холодными прозрачными каплями ухнули на раскаленную сковородку пшик и вместо капель поднялось легкое облако смысла Маленькая дешевая листовка, вражеская пропаганда, задела за живое, кольнула в самое сердце, подняла с о д н а души ил сомнений, который так усердно гнал на дно холодный разум. Эта война совсем, совсем не та, что была двадцать три местных года тому назад. Еще тогда космические пехотинцы были очень серьезным и опасным противником, а сейчас они стали Еще серьезней, еще опасней и черт побери гораздо умней. Одни только штурмовые вертолеты и н а у р с ы чего стоит. Непоседа, не читай этого. Чак вздрогнул от неожиданности. Синий кусок пластика едва не выпал из рук. Рядом стоит ш н ы к командир отделения, и держит за руку. Легче тебе не будет. Голос шныка дрожит и шепит, то ли от возбуждения, то ли от плохого контакта пластин на запястьях, э то листовка вражеской пропаганда. Сам знаю. Чак смял листовку в кулак. Их нужно собрать и уничтожить. Как? Усмехнулся шнык. Пластик хоть и тонкий, но достаточно прочный. Выскальзывает из пальцев и упорно не желает рваться, даже нож. Чак провел лезвием по краю, с трудом берет его. ж и ч ь не получится. ш н ы к предугадал следующий вопрос. В атмосфере родной планеты почти нет кислорода. Не тащить ж е л и с т о в к и в ближайший поселок или завод, где есть плавильная печь с кислородной поддувкой. Тогда Чак на секунду задумался. Закопаем их. Только и остается. ш н ы к передал приказ подчиненным. Отделение вновь вернулось к прочесыванию местности, только на этот раз вместе с сейсмодатчиками противника ш н ы к приказал подбирать синие листовки. Ноги быстро втянулись в привычный ритм. Уж сколько похоже на парадной пустыне Чак не весело вздохнул. Очень скоро на пути попалась вражеская листовка, потом еще одна и еще. В одном месте сразу четыре листовки зажаты колотым камнем. Как несложно догадаться, их разбрасывали либо а к и либо вертолеты. Расчет прост: раз партизаны прочесывают пустыню, то непременно заметят и поднимут куски контрастного синего пластика. И нужно признать, расчет оправдался на все сто. Мерные шаги, плоские валуны и свист ветра в ушах. Еще один синий прямоугольник вткнулся о в плотный снег. Чак прямо на ходу выдернул его двумя пальцами. Это не просто листовка, это гораздо хуже. Листовка-пропуск. Велик, очень велик, соблазн не просто прочитать ее, а припрятать, запихать поглубже на всякий случай. Чак с тревогой покосился на карман разгрузки, из которого торчат синие уголки. Припрятать и тем самым сделать первый шаг на пути к дезертирству. Указательным пальцем Чак затолкал поглубже проклятые листовки. На этот раз среди партизан возникло то, чего не было раньше: и д е й н о е шатание. Да и как ему не быть? Не прорасти и не распустится ь пышным цветом. Когда партизан буквально в каждом выходе преследует потери, в некотором смысле поиск сейсмодатчиков обернулся благом. Чак презрительно хмыкнул. Акции по беспокойству противника, активные столкновения с космическими пехотинцами отошли на задний план. Вроде и войны почти нет, а половина третьего отделения уже обновилась, а если считать и раненых, то вообще на две трети. Пару часов спустя ш н ы к вновь собрал отделение и жестом приказал Чагу собрать листовки. Из товарищей по отряду кто нашел всего две листовки, кто пять. Рядовой Клинив по прозвищу Калач установил своеобразный рекорд и протянул чагу толстую пачку листовок пятнадцать не меньше. Кажется, нет ничего проще, чем пройти вдоль строя и собрать листовки. Только не совсем. Последний с п р а в о г о фланга рядовой Тишан по кличке Забор протянул всего одну листовку. Впрочем, он и шел самым крайним. Только. Только ч а к замер на месте, из кармана разгрузки забора в о р о в а т о выглядывает синий уголок. Рядовой тут же дернулся и нервно выдернул из кармана проклятую листовку пропуск. Не сомнено, шнык все видел, но так ничего и не сказал. Другу, как командиру отделения, морально труднее всего. прямо на месте Чак снял с пояса небольшую саперную лопатку и закопал вражеские листовки. Последний комок м е р з л о земли не успел упасть на место, как к шныку подбежал рядовой из соседнего отделения. Короткий разговор в режиме радиомолчания. На прощание рядовой лихо к о з ы р н у л "Второе отделение обнаружило следы пешего патруля космических пехотинцев". объяснил ш н ы к когда отделение взяло с ь за руки з м е й приказал прекратить поиск сейсмодатчиков и перейти к преследованию патруля как более приоритетной цели. Нам приказано следовать за вторым отделением и г л а з е т ь по сторонам. Приказ ясен. Вопросов не последовало. Скрытый канал связи донес лишь настороженное дыхание товарищей по отделению. Выполнять. Коротко бросил ш н ы к Отряд быстро выстроился в походную колонну по одному. Второе отделение. Чак выглянул и з з а спины друга. с л е д у е т чуть впереди. То, что вражеский пеший патруль более приоритетная цель, это еще бабушка надвое сказала. Скорее всего змею и Ефрейтору ее кожу. И старшему в этом рейде надоело д о чертиков чесать пустыню. Вот он и ухватился за первый же благовидный предлог броситься в бой. Чак оглянулся по сторонам. Каменистая пустыня, твердая и скользкая в это время года, уходит за горизонт во все стороны. Нужно признать, преследовать пеший патруль противника гораздо веселее. На присыпанный красной пылью снег выделяется куча следов. Среди них легко узнать рифленые отпечатки ботинок космических пехотинцев. И уж тем более невозможно ошибиться. С круглыми следами муравиных ь лап. На дайзен-2 существует жизнь. Только за миллиарды лет местные тараканы так и не выросли в длину больше одного-двух сантиметров. Только, только, только к сердцу подбирается тревожное предчувствие. Чак в очередной раз оглянулся по сторонам. Следы космических пехотинцев все больше и больше забирают на юг. Еще через полчаса, когда Оба отделения дружно повернули на север. Стало окончательно ясно: они ходят по кругу. Наклевывается интересная ситуация. Точно наклевывается. Оба отделения остановились. з м е й л и ч н о подошел к ш н ы к у Как вы успели заметить? В режиме радиомолчания заговорил ш н ы к Мы ходим по кругу. Скорее всего, космические пехотинцы наткнулись на наши следы. И тоже начали преследование. з м е й приказал отойти на двести метров и организовать засаду. Засада. Чак улыбнулся. Совсем, совсем другое дело. Гораздо более привычное дело. Гораздо больше соответствует тактике партизан. Третье отделение залегло по л е в у ю с т о р о н у от следов, второе расположилось на правой. Так называемая воронка. Классическая засада. пусть не самая эффективная, но на скорую руку сгодится и она. Ноги блаженно гудят, 25 кило боевого борга, не считая гвоздя и боеприпасов, это не шутка. Засада отличная возможность отдохнуть, набраться силы, а силы потребуются. Ох, как потребуются! Сквозь снайперский прицел гвоздя местность впереди как на ладони. Чак поводил стволом из стороны в сторону. Цепочки следов выделяются продавленной тропинкой на хрупком насти красноватого снега. Ага, Чак улыбнулся. Пальцы крепче сжали приклад верного гвоздя. Идут. Первым на п л о х о н ь к о й тропинке показался муравей. Роботизированная система поддержки пехоты словно гончая вынюхивает след, хотя на самом деле. Респ ищет мины. Следом на приличном расстоянии шагают космические пехотинцы. Сгорбленная фигура впереди нервно и настороженно водит электромагнитным автоматом. Старая солдатская истина: если хочешь жить, то пусть свол т твоего автомата смотрит в ту же сторону, что и твои глаза. Космические пехотинцы и в самом деле обнаружили следы партизанского отряда. Только в бой не полезут, наведут штурмовые вертолеты, за что солдат Метрополии и прозвали шакалами, хотя за две предыдущие войны ни одна унизительная кличка за ними так и не закрепилась. Нервное напряжение стучит в висках, сердце словно торопливый хронометр отмеряет мгновенья, очень быстро отмеряет. Перекрестие оптического прицела медленно переходит с одного космического пехотинца на другого. В засаде самая главная выдержка. Противник должен подойти как можно ближе, ближе, несмотря на то, что подушечка указательного пальца на спусковом крючке гвоздя пылает огнем от нетерпения. Обычная практика шакалов. На охоту на партизан вышло ровно одно отделение космических пехотинцев. Впереди бегут три муравья. Живые люди держатся в относительно безопасной середине. Последним с е м е н и т четвертый штатный муравей. Респ то и дело замирает на месте, грациозно разворачивается и смотрит назад. Противник все ближе и ближе. Вот уже в оптику можно пересчитать заклепки на башке головного респа. Чак нервно сглотнул. Чем ближе противник, тем больше вероятность провала. В рядах партизан много необстрелянных новичков. У какого-нибудь парня от сахи, который до войны мирно кормил хрюшек просроченной картошкой, где-нибудь в окрестностях б а ц е л а могут сдать нервы. Достаточно одного случайного выстрела. Чтобы не ожиданно стига нула через забор испуганным вором. Первым должен открыть огонь змей. Значит, Чак сместил прицел гвоздя на последнего муравья. Это тресп его. Так называемая приоритетная цель. Первый выстрел подобен раскату грома посреди ясного неба. Сердце на миг сжалось и тут же забилось с утроенной ч и с т о т о й Чак вдавил спусковой крючок гвоздя до отказа. Выстрел. Прицел дернулся. Перекрестие на миг сместилось в сторону. Второй выстрел, третий. Партзаны и разом открыли огонь. В сторону респов протянулись дымные шлейфы. Рядом с тропинкой взметнулись фонтаны взрывов. Попал, точно попал. Чак перевел дух. Одна из пятнадцати миллиметровых пуль опрокинула респа на землю. Пока не о ч у х а л с я четвертый и пятый выстрел, две последние пули разворотили респубашку. Муравей дернул с я в с е м корпусом и затих. Три секунды на перезарядку. Полный магазин с щелчком в о т к н у л с я в ствольную коробку гвоздя. Чак вновь приник к оптическому прицелу. Черт, а это уже хуже. Едва проложенная помёрзла з е м л е тропинка исчезла под ковром. больших и малых воронок и ни одного трупа. Неужели первый самый важный и самый эффективный залп пропал даром? Не, не пропал. Самодовольная улыбка растянула губы. Впереди грудой покореженного железа валяется то, что еще недавно было головным р е с п о м У муравья начисто оторвана голова. Пара реактивных гранат достала его. Это уже лучше. Космические пехотинцы рассыпанным горохом сиганули прочь с и г а н у л и прочь стопы р и черт побери очень быстро очухались. Вот что значит профессиональная выучка. Противник торопливо, медленно выходит из-под кинжального огня. То тут, то там мелькают камуфлированные броники и поднятые над камнями эммы. Солдаты Метрополии грамотно прикрывают друг друга и отступают. Последними, как и полагается, держат оборону два уцелевших респа. п е р е к р е с т и снайперского прицела лишь бесполезно мечется от камня к камню, от респа к пехотинцу и обратно. Чак поморщился, зубы аж скрипят от злости и разочарования. Вот она снайперская стрельба. Будь у него защитник, то сейчас бы р е с п а валялись бы с распоротым брюхом. А космические пехотинцы не успели бы высунуть головы из-за камней. д в е н а д ц а т и м и л л и м е т р о в ы е пули защитника вскрывают броники солдат Метрополи, словно нож консервную банку. Но в магазине гвоздя всего пять пуль. Плотный огонь не получится. Вот и остается судорожно дергать прицелом туда-сюда и надеяться на чудо. Бой кипит. Привычный вой в е т р а давно потонул в грохоте выстрелов и взрывах гранат. Партзаны и п а л я т из подствольников, респы в ответ огрызаются из обоих стволов. Чак выдернул из подствольной коробки пустой магазин, еще пять крупнокалиберных пуль в молоко. Внимание, ожил общий радиоканал связи. Теперь таиться от шпионских спутников в метрополии не имеет смысла. Переходим к преследованию, продолжил ш н ы к Я иду первым, остальные за мной выполнять. к о с м и ч е с к и е п е х о т и н ц ы Противник очень даже серьезный. Отступление солдат Метрополии ни разу не похоже на паническое бегство. Чак отыскал глазами ш н ы к а Друг и командир притаился за соседним валуном. Значит, и преследовать противника нужно по всем правилам. н и в коем случае не бежать толпой баранов, пусть даже в наступление. Преследование очень похоже на отступление от н а с е д а ю щ е г о противника. Тактика почти та же, только бежать нужно вперед, а не назад. ш н ы к давай! – выкрикнул Чак. ш н к в с к о ч и л на ноги, короткий р ы в о к лишь снежная пыль из-под подошв. Не поседа, пошел! Метров в двадцати шник с разгона бухнулся в снег, чак тут же сорвался с места. Перебежками прикрывают друг друга третье отделение, наступает вдоль тропы. На другой стороне вперед и только вперед движется второе отделение сержанта ю к о ж а Общий канал связи гудит от обилия голосов, как на базаре в воскресный день. Стрельба, взрывы, свист пуль. Снег с красной пылью висит в воздухе, словно маскировочный дым. Ветер очень удачно несет его на партизан. Однако космическим пехотинцам он не поможет. Солдаты Народной армии уверенно теснят противника, да и трудно не теснить, когда превосходишь его в численности в два раза. Ух, морока! Чак в очередной раз плюхнулся на снег. Рядом о камень срикошетила пуля. В стороне рванула граната из подствольника. Мелкие осколки противно шаркнули по блоку жизнеобеспечения. Стрелять не получается. За время наступления удалось выпустить всего один магазин, да и то все пять пуль в молоко. Космические пехотинцы отступили на пару сотен метров и залегли на небольшом возвышении. Камни и трещины, словно маленький форт посреди пустыни. Наверняка. Чак перевел прицел с валуна на валун, специально к нему шли. Внимание! Громко выкрикнул ш н ы к Обходим противника с левой стороны. л о г и ч н о Чак повернул гвоздь в правую сторону. Полевой форт космического десанта. Второе отделение обходит с правой стороны. Через минуту кольцо замкнулось. Деваться космическим пехотинцам больше некуда. Разворот. Отступаем. Новая команда по общему каналу связи. Огонь не прекращаем, уходим, уходим. Стрелять так стрелять. Чак вставил полный магазин, гвоздь грохнул, приклад толкнул в плечо. Второе отделение на той стороне форта также уходит прочь. Огонь прекратить, прекратить. Все молчать. м в о т р ы в в о т р ы в Приклад гвоздя гулко шлепнулся о блок жизнеобеспечения на спине. Чак резво вскочил на ноги, отрыв значит спринтерский забег на короткой дистанции метров пятьдесят. При попутном ветре можно преодолеть и сто, но не больше. Тяжелое дыхание забивает звук шагов и в о й ветра. На пятидесяти метрах Чах выложился полностью, словно спортсмен на беговой дорожке. После грохота боя тишина давит на уши. Третье отделение л и х о отскочило от полевого форта. Непоседа. ш н ы к взял за руку. Останься и наблюдай. Снур тебе в напарнике. Выполняй. Есть выполнять. Машинально отозвался чак. Но ш н ы к уже отпустил руку. Как обычно, после изнурительного бега тело обдало холодом, словно с разгона нырнул под ледяной душ. Как обычно, система охлаждения Борга работает с небольшим опозданием. ш н ы к у вел третье отделение. Борг замыкающего солдата потерялся среди камней Северного Плоскогорья. Снур Чак толкнул напарника в спину. Не стой столбом. Чак первым упал на землю. Молодой напарник бухнулся рядом. Вовремя. Свист рассекаемого воздуха. Земля вокруг п о з и ц и и космических пехотинцев стала дыбом. Еще свист, еще более широкий круг разрывов окружил полевой форт. Чак инстинктивно вжал голову в снег. На спину и ноги щедрой рукой посыпались комки м е р з л о й земли. «А, а, не на тех напали. Грудь распирает от гордости. Чак приподнял голову. Мёрзлые комочки земли с тихим скрипом скатились со шлема и плеч. Партизаны усвоили урок. Толчок в правый бок. Чак повернул голову. Напарник тычет пальцем вверх. Ну точно. Чак поднял глаза. Аки. Высоко, высоко в зеленом небе на фоне серых тучек три едва заметные чёрные точки. Сквозь шлем едва-едва пробивается гул мощных реактивных двигателей. Козлы. Чак показал небу комбинацию из трех пальцев. Не только федералы стали умнее, но и аборигены кое чему научились. Двадцать три местных года тому назад или пять по стандартному космические пехотинцы три-четыре раза сумели провернуть хитрую комбинацию. Сила партизан в движении, в постоянном перемещении. Чак тяжело вздохнул. Тот злосчастный день, когда полностью полег первый взвод, до конца жизни будет преследовать его ночными кошмарами. В тот день пеший патруль космических пехотинцев точно также дал окружить себя на восточной окраине северного плоскогорья, недалеко от гор кратера Финдос. Точнее, космические пехотинцы сковали вокруг себя целый взвод всего лишь на пару минут, две минуты, сто двадцать секунд. В Суете жизни бывало тратишь гораздо больше на чашку кофе с бутербродами, д е б и л ь н о е шоу или пустопорожние п р е р е к а н и я с соседом по лестничной площадке. н д н а к о во второй зимний день т ы с я ч пятьсот пятьдесят седьмого года по Д два сто двадцать секунд решили судьбу сорока человек с огромной высоты звено аэрокосмических истребителей. сбросила высокоточные кассетные заряды. Двух минут вполне хватило, чтобы главный компьютер первого ударного флота м е т р о п о л и я зафиксировал местоположение своих, местоположение партизаны с математической точностью навёл звено Аки. Сотня или больше высокоточных зарядов упали точно туда, куда нужно. Из космических пехотинцев никто не пострадал, но зато Первый взвод Народной армии самообороны полег почти полностью, из сорока человек чудом уцелело всего четверо, каждый десятый. Точно такой же трюк космические пехотинцы попытались провернуть и сейчас, только партизаны хорошо, очень хорошо выучили урок. Второе и третье отделение первого взвода создали видимость окружения. На самом деле солдаты Народной армии Очень вовремя разбежались в стороны. Кассетные заряды упали на пустое место. Снур Чак взял напарника за руку. Выдвигаемся вперед. Будешь старым номером снайперской двойки. Смотри по сторонам. Все понял? Ага. Сдавленным голосом отозвался Снур. Тогда пошли. Медленно ползком, где по пластунски, а где ничком. Чак с напарником продвинулись обратно. К полевому форту на полтора-два десятка метров. Здесь замрём. Чак остановился на небольшом бугорочке. Гранатов в стволе есть? Да. Снур хлопнул по подствольнику Надежды. Последняя, правда. Ладно, хватит. Чак отпустил руку напарника. На каждую хитрую гайку найдется еще более хитрый болт с винтом. Сейчас они с напарником изображают снайперскую двойку. Вот еще одно очень важное преимущество электромагнитного разгона перед порохом: м о щ н о е э л е к т р о м а г н и т н о е п о л е относительно плавно р а з г о н я е т пулю по всей длине ствола, тогда как пороховой заряд в гильзе грубым п и н к о м посылает ее вперед, да еще и толкает на выходе из ствола. По этой причине электромагнитное оружие заметно точнее порохового. Гвоздь, хоть и неполноценная снайперская винтовка, но на дистанции в три-четыре сотни метров вполне может быть ей. Через оптический прицел полевой форт космических пехотинцев словно мишень на стрельбище. Черный крестик из тонких полупрозрачных ниточек медленно скользит по округлым валунам. Жаль, не видно никого. Остается только ждать. Тишина. Благословенная и проклятая тишина. Хорошо наслаждаться тишиной дома в любимом кресле после трудового дня, и как же тревожно вслушиваться в тишину, когда ты ярким днем на поверхности родной планеты, а у тебя над головой висит громада флота специального назначения, п р о к л я т о й метрополии. Секунда за секундой в ушах лишь легкий в о й в е т р а На Дайзен 2 почти не бывает штиля. Минута другая. Нервы, нервы, все нервы проклятые. Неужели хваленные солдаты метрополии стали настолько пугливыми? Великий создатель, пронеси. Чак покосился на север. Война нервов. Не иначе космические пехотинцы на той стороне в недоумении. То ли партизаны благополучно ушли, то ли чуть раньше благополучно легли. под кассетными зарядами. Ничего ждут. Чак вновь украдкой бросил взгляд на север. Движение справа. Прицел резко дернулся вправо. Ага. Чак отвел палец от спускового крючка. Из з а камня показалось красноватое с бурыми пятнами башка респо. Ну конечно. Космические пехотинцы послали вперед бездушную технику. В перекрестие оптического прицела. Муравей смотрится очень даже красиво. Если сейчас пульнуть, то пятнадцатимиллиметровая пуля с гарантией вышибет ему электронные мозги или что там у него. Второе и т р е т и й в ы с т р е л ы окончательно превратят респ в металлолом. Чах тихо выдохнул. Но ж е обидно, чуть-чуть. В бою муравей несомненно цель номер один, но только не в этот раз. Респ бездушная машина. Лишь великий создатель и за мотыл п уведают, сколько их еще лежит в т р ё м а х флота специального назначения и на складах в изумрудной долине. Подстрелишь одного, по возвращению в главный базовый лагерь отделение космических пехотинцев тут же получит другого. Не, так не пойдет. Нужно ждать. Медленно, неуверенно и пугливо из-за камней показалась голова космического пехотинца. Наконец-то. Улыбка торжества превратилась в оскал хищника. Потери в живой силе наносят противнику гораздо, гораздо, гораздо более существенный урон. Палец медленно опустился на спусковой крючок. Неважно, что на Мереме живет около восьми миллиардов человек. Всего один цинковый гроб отобьет сразу у миллиона горячих юнцов желание поиграть в войнушку на свалке человеческих душ. Шлем космического пехотинца мелькает между камней. Рано. Чагда Боли стиснул губы. Противник не дурак. За пять лет в Одаунском пехотном училище уличному хулигану Дохочева объяснили, как опасно оставаться на одном и том же месте и торчать у всех на виду. Перекрестие оптического прицела плавно скользит за головой космического пехотинца. Но вот противник замер на месте и оглянулся. Недиот! Перекрестие прицела плавно сместилось на шлем Броника, туда, где у нормальных людей должно быть ухо. Выстрел, а потом еще и еще один. В яблочко. В шлеме космического пехотинца появилась дырка. Камень за солдатом Метрополи и окрасился красным. Противник кулём повалился назад. Меняем позицию. Чак взял напарника за руку. Жива. про парочку муравьев, что бродит вокруг полевого форта, лучше не забывать. Ужом и змейкой изворачиваясь самым причудливым образом, Чак переполз на новую позицию за соседними камнями. Снур вводит надеждой из стороны в сторону. Автомат дрожит в руках напарника. Понимает, одной гранаты в подствольнике против двух респов будет мало. Почти пустой магазин прочь. Чак быстро вставил в ствольную коробку гвоздя, полный и вновь приник к снайперскому прицелу. Война нервов продолжается. Наглость, конечно, наказуема, но уходить просто так тоже опасно. Полевой форт вновь, как будто вымер, попрятались даже муравьи. Ну да, Чак невольно усмехнулся. Инструкции кончились. Какой сейчас вид боя? Оборона периметра или охота на снайперскую двойку? С той стороны грохнул выстрел. Чак инстинктивно ткнул с я лицом снег. Сверху на шлем прикладом шлепнулся гвоздь. Что это было? Ответный огонь? Тогда почему всего один выстрел? Господи, но ну нельзя же быть таким тупым! Чак вновь приподнял голову. Красные пылинки нехотя слетели с прозрачного забрала. И шнык и змей, командир второго отделения прошли одну и ту же подготовку. Наверняка Ефрейтор ю к о ш также оставил пару солдат с гвоздем на той стороне полевого форта. Это даже интересно. Пусть неактивная стрельба по льба, а поймать снайперскую пулю солидного калибра никому не хочется. И г р а н и р о в а в продолжается. Перекрестие снайперского прицела вновь плавно скользит по камням и валунам полевого форта. Толчок в плечо, ствол гвоздя гулко шаркнул о камень. Какого чёрта? Чак повернулся к напарнику. Снур нервно т ы ч е т пальцем на восток. Даже без снайперского прицела видно, как к полевому форту приближаются чёрные точки. Понятно. Чак недовольно поморщился. Космические пехотинцы не стали дергать судьбу заусы и предпочли вызвать подкрепление. Нужно срочно сматывать удочки. Через минуту другую штурмовые вертолеты перепашут подступы к полевому форту нурсами, будь они н е л а д н ы Чак закинул гвоздь на спину. Напарник понял его без слов. Если повезет, ему д а с т с я унести ноги. Шум винтов настойчиво лезет в уши. Следы на снегу. Когда уходишь от погони, очень-очень плохо. Когда ищешь товарищей по отряду, очень хорошо. Осторожно, стараясь не высовываться из-под прикрытия камней, Чак с напарником торопливо убрался прочь от полевого форта. Вертолеты сходу открыли огонь. Разрывы нурсов, п о х л е щ е окриков сержанта, толкают в спину. Через пару километров они наткнулись на родное отделение. Следы солдат народной армии завернули в очередной о в р а г Как вдруг из-за неприметного валуна... Поднялся ш н ы к и замахал рукой. Риск, конечно же, но друг решил подстраховать и подстраховаться. Засады на путях отступления изрядно охладили пыл космических пехотинцев. Преследовать партизан и наводить на них штурмовые вертолеты. Третье отделение быстро выстроилось в походное положение в колонну по одному. Чак занял привычное место за спиной друга, только... Раз, два, три. Торопливо принялся считать Чак. Семь, восемь и девять. Девять человек вместо десяти. Причем Чак на ходу оглянулся. Не хватает рядового Тишана. ш н и к Чак взял друга за руку. Где забор? Вместо ответа ш н и к попытался отдернуть руку, только Чак еще крепче ухватился за его ладонь. Погиб хуже. ш н ы к отвернулся. Пропал без вести. к о к пропал? От удивления Чак расслабил пальцы. Шнек тут же выдернул руку и разорвал связь. Отделение из девяти солдат вместо десяти уходит оврагами от противника. Слышно, как за спиной нурсы упорно утюжат северное плоскогорье. Чуть раньше глухого разрыва земля чуть заметно тычет в ступне. Как это пропал без вести? Чак на ходу поправил широкий ремень гвоздя. В момент преследования противника просто так взял и потерялся. т ы уверен. Чак вновь схватил шнык а з а р у к у Никто не видел, как убили забор или хотя бы его труп. Пробурчал шнык. Пока тебя не было, я успел всех проспросить. Забор просто взял и испарился. Шнык резко выдернул руку. Скрытная связь через датчики на запястьях тут же прервалась, да и спрашивать было не о чем. Чак тяжело вздохнул. Партизан постоянно преследует потери, иногда очень большие. Только всегда кто-нибудь видел или слышал, как погиб товарищ по отряду, ну почти всегда. Остаётся надеяться, что забор и в самом деле пропал без вести, почти с о стопроцентной гарантии пал смертью храбрых, только. Только проклятие! Тихо ругнулся Чак. Левая нога сходу вывернула из снежного н а с т к а камень. Только почему-то из головы упорно не выходит синий уголок вражеской листовки, что не так давно т о р ч а л из кармана разгрузки рядового Дешана. Он еще так торопливо и нервно протянул листовку, хотя и не сразу, точно не сразу. Шальная мысль стрельнула в голову. Чак распрямил спину. А где гарантия, что забор нашел всего две вражеские листовки? Может три? Может забор наткнулся на куст листовок и подобрал сразу штук пятнадцать, как рядовой к л и н ь е в по прозвищу Каланча? Хотя зачем пятнадцать? Тяжелый вздох сам собой вырвался из груди. Чтобы сдаться в плен, и тут же попасть под а м н и с т и ю вполне достаточно одной листовки. Она же пропуск. Очень, очень, очень не хочется верить, будто забор. Рядовой Дешан дезертировал.